Глава 20 Стефано Висконти обвёл взглядом комнату, в которую Диана завела его, чтобы поговорить наедине. Ему не нравилось здесь. Мрачные стены, усыпанные нитями толстой паутины, плесень, окутавшая потолок, запах сырости и гнили. Только червей здесь не хватало, но если присмотреться, то он бы их увидел. Отвратительное место, которое совсем не подходило герцогине. Он обернулся, обводя взглядом жену. Её внешний вид соответствовал этому бараку. Он нахмурился, пугая её ещё больше, хотя кто кого здесь пугал, на самом деле, несложно догадаться. «Я прошу объяснить мне, ваша светлость, что всё это значит?» Сквозь зубы проворчал он. «Я получил ваше письмо, где вы просите меня помочь госпиталю. Но мне кажется, вы и хорошо с этим справляетесь сами». Он лукавил прекрасно понимая, о чём она просила в том письме, о провизии и о свободных руках, которые он принудительно должен сюда направить. стефана выпрямился во весь свой большой рост, гордо подняв голову, ожидая слёз и мольбы. Но плечи Дианы не поникли, она не опустила подбородок, а гордо вздёрнула его, встречаясь взглядом с мужем. «Кое-что изменилось. Теперь я прошу убавить налоги на земле а также на товары, которыми торгуют местные жители. Стефана даже открыл рот и поменял позу. Гордость ушла на второй план, на первый вырвалось удивление. Она просилась снизить налоги, налоги, которые он только что повысил. Как у неё хватало наглости на такое? Или глупости, скорее второго, потому что женщины ничего не понимают в деньгах. Откуда ей знать, что налоги повышаются не самостоятельно? не от прихоти главного правителя земель. Он их повышает из-за необходимости укрепить армию. Вы просите невозможного». Однозначно ответил он и поморщился, снова взглянув на паутину. «Прекратите творить и говорить глупости. Вернитесь в замок и займитесь подобающим для леди делом». «А какое дело вы считаете подобающим?» — возмутилась Диана. «Вышивать на платках ваши инициалы? Но пока вы не достойны даже этого». Он перевёл суровый взгляд на неё, но Диана не сдвинулась с места и продолжила свою речь. «Я не глупа и понимаю, что такое снизить налоги, но, возможно, есть какой-то иной выход». «Есть», — грубо вставил он, — «продать ваш замок в Девоншире. На эти деньги можно построить сотни больниц и обеспечить людей самым лучшим уходом». Он, конечно, утрировал, злил её, пытался надавить на слабое место, Прекрасно зная, что замок в Девоншире для неё слишком важен, или он решил дать право выбора, жизнь прошлое или настоящее. Что для неё важнее?» Диана растерялась, не ожидая таких слов. «Но там живёт отец», — отрешённо произнесла она. «Я не могу продать замок Девон». «Продайте вместе с отцом. Жизнь одного пьянчушки не стоит жизни и сотни людей, которым нужна помощь». С этими словами стефана вышел, оставляя Диану в этой мрачной комнате наедине с собой. Боже правый, за какое чудовище она вышла замуж. Его слова, эхом отозвавшись в сердце, после его ухода ещё долго звучали в ушах. Они пронизывали насквозь и разрывали душу так, что хотелось плакать. Но чтобы этого не сделать, Диана, сглотнув, посмотрела на потолок. Ей все отказали. Жители этого города, их хозяин. Вопрос напрашивался сам собой. Зачем ей всё это надо? Зачем надо выхаживать больных людей, и тратить свои силы, каждый день видеть кровь, слышать крики и нюхать смрад? Зачем? Может быть, проще было бы вышивать платки? Вот именно. Это было бы слишком просто. Диана на секунду закрыла глаза, вдохнула и вышла из комнаты на улицу, где его светлость уже запрыгнул на коня. Они попрощались едкими взглядами, которые прожигали друг друга насквозь. Лучше бы он не приезжал. Лучше бы она не знала о том, насколько он чёрствый человек. Стефана Висконте нет, дела до собственных людей. Ему важны только войны и земли. «Возвращайтесь в замок, ваша светлость!» Эти слова он бросил ей напоследок и помчался прочь. За ним поспешили его рыцари, оставляя только облако пыли от копыт лошадей. «Диана!» — выбежала Реджина. «Радость-то какая!» Диана тут же насторожилась, желая услышать эту радость, и женщина продолжила. «Его светлость вернулся!» Плечи герцогини тут же поникли. Лучше бы он не возвращался с такими новостями. Лучше бы она тешила себя надеждами, что у этого человека есть сердце, но его нет. В этом она убедилась. «Я знаю», — ответила она так тихо, что Реджина подошла ближе, чтобы задать вопрос. «Видимо, он вас не порадовал тем, что собирается помочь госпиталю». Женщина подошла совсем близко и коснулась плеч герцогини, а та даже не обернулась. Она смотрела в сторону, куда унеслись лошади, а пыль начала оседать на землю. Куда поехал герцог? В Павию или в замок здесь, в Милане? Диана не думала, что он проделал столь долгий путь, чтобы наговорить кучу гадостей и уехать обратно. «Это слишком долгая дорога». «Не порадовал», — кивнула герцогиня, подняла серые юбки и направилась внутрь госпиталя. «Пожалуй, сегодня я схожу в замок». тамаса мне нужна лошадь». Тут же появился молодой человек, который уже сроднился с работой в госпитале и не замечал тяжести и бегущего времени. «Да, ваша светлость?» «Мы поедем в замок». Томасо тут же пришёл в лёгкое недоумение, но быстро взял себя в руки. Он ещё не знал, что герцог вернулся, всё произошло слишком быстро, но надо было его поставить в известность. «Его светлость вернулся, нам надо ехать». «Слушаюсь, ваша светлость». Он выпрямился во весь рост и гордо выпятил грудь, резко вспомнив, что он рыцарь, а не нянька для больных. Бьянка была подана очень быстро. Так же быстро Диана раздала всем указания и пообещала вернуться как можно скорее. Даже когда она забралась на лошадь, даже по дороге и возле ворот она так и не придумала повода, почему возвращалась в замок. Но точно не потому, что герцог так велел. Она не знала, там ли он находится. Возможно, он уехал в Павею. Он её обидел, но она продолжала скакать на лошади, гордо восседая в седле. Так же гордо она зашла в сам замок, где, увидев её, Карла расцвёл и поклонился. «Ваша светлость! Я очень рад вас видеть!» «Я тоже, Карла. Его светлость здесь?» мажор дом кивнул и указал на лестницу, ведущую наверх. «Герцог в своих покоях». Диана тут же прошла к лестнице и стала подниматься, придерживая юбки. Только сейчас она поняла, что стоило бы переодеться смыть с себя смрад и грязь, но продолжала идти. Всё это мелочи, её запах и вид — это последствия того, что она подарила многим жизнь, а если герцог не хочет смотреть на неё, то пусть не смотрит. Она толкнула дверь в его покое, прошла внутрь, увидев мужа, снимающего верхнюю одежду. Он обернулся, стоя перед ней в белой камиче. «Вам уже надоело играть в святую, ваша светлость?» Решили, что вышивать гораздо интереснее. И пачкает руки, и нет омерзительного запаха. «Хватит!» — перебила она его и подошла ближе. «Я пришла лишь сказать, что ужасно сожалею о том, что вы мой муж. Жестокий и жадный. Я лечила ваших людей, и рыцарей, которых вы сами сюда отсылали. И это благодарность?» Диана вскипела, а думала, что пока ехала, то утратила пыл. Но ошиблась. Сейчас как никогда хотелось высказать всё, что наболело за это время. Стефана слегка опешил. Было видно, что он занервничал. Никто и никогда не перечил словам герцога. Никто. Никогда. Кроме неё, Дианы. Конечно, это его злило. «Вы решили, что я поддамся на женские крики и тут же кину к вашим ногам мешки с золотом?» Он рывком скинул с себя комичи, оставаясь по пояс обнажённым. Диана привыкла к этой картине. Его нагота ничуть её не смущала. «Не мне надо золото, а вашим людям!» Она подошла ближе и ткнула в его грудь пальцем. «Я не нуждаюсь в ваших кровавых деньгах. Но, к сожалению, они нужны раненым и больным». «Мои раненые чаще умирают во время сражений, а за обычными горожанами присматривают монахини». «Вы видели тех монахинь, ваша светлость?» Диана вспомнила дряблых старух, которые еле передвигались по госпиталю. «Им самим нужна помощь!» Она, наконец, перевела взгляд на его грудь, потом ниже к пупку и резко ахнула, даже отпрянув назад. «У вас рано!» Стефана только одарил её недовольным взглядом и схватил свежую камичи. «Это царапина. Пройдёт, как только я, наконец, окажусь в тишине!» Но Диана как будто не слышала его слов. Подошла ближе, чтобы осмотреть царапину, откинула край белоснежной ткани комичи которую он уже надел. Это была далеко не царапина. Края раны разошлись, кровоточили, имели багряно-красный цвет, что говорило о том, что рана воспалилась. «Вам нужна помощь!» «Мне нужен покой!» «Я промою вашу рану!» «Вы правы, мне нужна помощь!» Тут же улыбнулся он. Как хорошо, что он быстро сдался. Диана мысленно помолилась при святой Деве Марии. Не хватало, чтобы герцог такого величественного рода умер от заражения крови. Она быстрым шагом прошла к двери и выглянула наружу. «Карла, срочно нужна кипяченая вода и чистая ветошь. И прошу вас, позовите доктора». Она не договорила, потому что герцог прикрыл ее рот ладонью. «Не надо врача, Карла». «Только воду и ветошь!» Выкрикнув это, Стефано втянул Диану обратно в покое и закрыл дверь. «Не делайте из меня коллегу, ваша светость. Зачем врач тому, кто ходит сам? Тем более от вашей заботы мне уже легче». «Но, возможно, вам нужно лекарство». «Давайте остановимся на воде». Диана кивнула, но в мыслях держала другой план на случай, если всё окажется хуже, чем она думает. Пока Карло заносил воду, Герцог по велению герцогини лёг на кровать. Она откинула ткань Камичи, внимательно рассматривая рану. Намочив ветошь в тёплой воде, она чуть притронулась к ране, ощущая напряжение мышц на животе Стефана. Ему было явно больно, но он никогда бы не признался в этом. И он никогда бы не признался в том, что получил такую рану. Очень часто в госпиталь приходили мужчины, которым помощь была уже не нужна. Пошло заражение крови, и высокая температура убивала за несколько часов. Диана боялась этого, хмурилась, но продолжала промывать рану. «Как вы её получили?» «Разве мужчина может вспомнить все подробности?» Натянул улыбку герцог, чтобы скрыть боль, которая стала очень сильной. ну вы же были в доспехах, я полагаю». «Они тоже не идеальны». Стефана сначала следил, как эту отвратительную рану промывает сама герцогиня без капли брезгливости, а потом откинулся на подушке и стал глубоко дышать. Ему явно было больно, а ей было жаль его. Рана начала нагнаиваться, как хорошо, что она вовремя увидела её, и как хорошо, что Карло пригласил доктора Маскатти. Тот явился очень быстро, сменил Диану, рассмотрел рану и назначил лекарство. Диана всё это время стояла рядом и угадывала каждое желание доктора — подать портфель, вытащить нужное лекарство ещё до того, как доктор Маскатти скажет его название. Герцог пристально наблюдал за этим, иногда хмурясь от боли, когда доктор нажимал на рану, иногда смотря на Диану, которая старалась быть очень полезной. У них с доктором прекрасный тандем, это прослеживалось во всём. Когда лекарства были назначены, Рана обработана и перевязана, и доктор, дав наставление, вышел из герцогских покоев. Его светлость встал с кровати. «Спасибо за заботу, но мне надо ехать». Диана даже открыла рот, наблюдая, как он пытался устоять на ногах и одеться. «Вы сошли с ума, ваша светлость. Кажется, доктор назначил вам покой». «Какой покой, если мои люди держат оборону?» «Они прекрасно справятся без вас». «Пока не было вас, мои раны заживали очень быстро. Никто их не видел». «Я бы с радостью их не видела, но так получилось. На то, Божья воля, возможно, это спасло вам жизнь». Она села на край кровати и опустила взгляд на толстый ковёр, привезённый, скорее всего, из арабской страны. Даже плечи поникли. «И это намёк на то, чтобы я вознаградил вас золотыми монетами для госпиталя? Вы думаете, что я настолько сентиментальный?» «Вы сильно ошибаетесь». Он продолжал одеваться, а Диана подняла взгляд, наблюдая за ним. «Что за бессердечный человек? Я думаю, что вы лишены сердца». «Правильно думаете, так и есть. Герцог должен иметь голову, а не сердце, иначе настанет конец правления его рода». Быстро справившись с одеждой, он направился к двери. «Здесь у меня ещё пара дел. Надо подписать бумаги». А потом я поеду в Павию, это ближе к Форли. А вы прекращайте заниматься недостойным для герцогини делом и примитесь за достойные». «Эх, какие же дела, по-вашему, достойны меня, ваша светлость?» Диана спрыгнула с кровати и направилась за ним. Но герцог уже вышел. Она не пошла дальше, осталась в его покоях, а потом прошла в свои. Только сейчас Диана поняла, как ломит спину и ноги. Она взглянула на свои руки и не узнала их. Кожа стала грубой, на ладонях мозоли, мелкие царапины. Руки простолюдинки, а не истинной герцогини. Но этот факт ничуть её не расстроил. Скорее разозлил, заставил снова вспомнить отказ герцога в понижении налогов. В покое влетела запыхавшаяся Марта, которая тут же стала кудахтать при виде хозяйки. «Вам надо срочно смыть себя смрад Наверное, от неё смердело так, что даже Марта не выдержала. Не было сил спорить. Диана лишь кивнула и стала ждать, когда слуги натаскают горячей водой. Его светлость не дал ни одного золотого скуда. Пожаловалась она камеристке. «А мог бы таким образом освободить меня от работы? Я бы платила людям. За скуды они бы с радостью работали. Оставили бы вы это дело, ваша светлость!» Причитала Марта совершенно серьёзно, мокрой ветошью касаясь кожи хозяйки. «Вы похудели, осунулись, кожа стала серая, руки все мозолих, как у простолюдинки». «Прекрати, Марта!» Тут же осекла её Диана. «Мне не важно, как я выгляжу». Она перевела взгляд на своё отражение в зеркале, пытаясь увидеть правду в словах Марты. И что она видела? Именно то, что сказала камеристка. Худабу и бледность кожи. Но к чему ей красота? Лучше не быть красивой, но зато быть полезной. Тёплая вода так расслабила каждую ноющую мышцу, что Диана чуть не уснула прямо в деревянной бодии. Руки Марты пришли на помощь, вытерли тело и помогли дойти до кровати. И хотя Диана обещала вернуться в госпиталь, но сил на это не хватило. Она не поняла, как уснула. А ведь думала о грубых словах его светлости, о золотых скудах и землях Деваншира, о дальнейших планах, которые не радовали и не внушали оптимизма. И эти мысли плавно перетекли в сон. Медленно стали отдаляться мысли о госпитале и Деваншире, приблизились видения о герцоге, снилось, как он ложится рядом с ней, проводит пальцами по чистым влажным волосам, укрывает одеялом. Потом кровать пустеет, В покоях холодает, но через некоторое время становится тепло. Ощущается запах только что зажжённого очага, который заставляет Диану улыбнуться и погрузиться в крепкий сон без сновидений. А утром Диана проснулась с чувством, что в её покоях кто-то был, гладил её волосы, разжигал очаг. Она автоматически коснулась светлых локонов, пытаясь определить, осталась ли на них теплота пальцев, Но, увы, это ощутить никак нельзя. Ей явно приснилось. Другого быть не могло. Герцог уехал в Павию. К тому же он не настолько ласков, чтобы гладить её волосы и беречь от простуды ночью. Откинув эти мысли прочь, Диана встала с кровати и случайно взглянула на очаг. Он не горел, но угольки испускали ниточку дыма, что свидетельствовало о том, что огонь погас не так давно.